Глава седьмая. Репетиция. Расставшись с Викой, Ваня отбросил тревоги и пошел к дружинному дому с единственной целью — найти ребят без звезд во лбу и джинс на попе. На крыльце он задержался, соображая, где же актовый зал. Из окон летела музыка. Играя на пианино. Еще Ваня разобрал голос главной вожатой. Она болтала по телефону. «В рабочее время не положено, особенно если ты пионер». «Куда деваться, если все равны, но ты равнее думал Ваня Орезиной, заходя в кирпичное здание. Отыскать актовый зал оказалось несложно. Заходи в самые большие двери, и ты на месте. По пути Ваня остановился у знаменной комнаты и заглянул внутрь. Сидя на краешке стола, Ольга Павловна разговаривала, прижимая телефонную трубку к уху плечом. Шея у нее раскраснелась, лоб взмок. пожатая быстро обмахивалась платочком. «Телефон мне понадобится. Бабуле позвоню». Решил Ваня задержался взглядом на хапки красных флагов с длинными древками в большой деревянной бочке. Ваня был очень впечатлен красным полотном, так впечатлен, что мгновение ничего не видел, кроме алого пятна. Отогнав кровавые вспышки, Исаев зашел в актовый зал. Его переполняло чувство предвкушения. «У меня рост есть, голос громкий, могу надеяться», — мечтал он. «Может, да, тут тролль, но ну, если не Айболита, то хотя бы крокодилы или Бармалея». Ваня даже придумал, как можно из щетки сделать страшные усы. На низенькой сцене выстроились ребята из отрядов помладше. Некоторые актеры надели бумажные маски. Костюмы лисы и шакалов были уже готовы, а вот маски китов и орлов пока раскрашены наполовину. У зайчиков масок на голове не было вовсе. О том, что на сцене именно зайчики, говорили белые жилетки и смешные хвостики из комканных листков. Премьера намечена на родительский день, поэтому времени доделать костюмы еще навалом. Ваня сел на первый ряд с двумя девочками. Одна из них была звеньевой, а вторая — главой третьего отряда. На руках пионерки носили красненькие повязки. Сидели, видимо, без роли, как и Ваня. «Привет», — сказал Ваня тихо, чтобы не отвлекать актеров на сцене. «Вы тоже в первый раз пришли?» «Да», — шепнула девочка с веснушками на носу и торчащими ушами. «Я буду мышкой, наверное, а Лиза будет собачкой. Мы сыграем помощницей Болита». Ваня отметил, что почетные роли медсестер им понравились. «А ты опоздал», — сказала вторая девочка. ждать Какая роль достанется, такой и дадут. Дадут и хорошо, — шепнул Ваня, ни капельки не огорчившись. Ему просто хотелось побыть с кем-нибудь в коллективе, завязнуть в общем деле, чтобы потом вспоминать зимой, как летом было весело. Вспоминать суету за сценой, как красили маски. Хотелось тоже вырезать костюмы. Такую-то работу вани точно дадут. Еще в шахматном турнире занять призовое место — и все. «Партийная программа по веселью и отдыху выполнена», — подумал Ваня, глядя на шакала в окружении мальчиков-зайчиков. «Приезжайте, доктор, в Африку скорей и спасите, доктор, наших малышей!» — громко и надрывно голосил худенький пионер без костюма. «Что такое? Неужели ваши дети заболели?» — отвечал, видимо, доктор Айболит. Это был толстенький паренек в белом халате с бородой из ваты и очками из картона. Он был самым крупным и походил на доктора. Но борода ему мешала. Айболит боялся широко открывать рот, чтобы не свалилась вата. Катерина Петровна широкими шагами ходила между актерами и расставляла их в нужные места. — Запоминайте, дети, кто где стоит. Завтра пойдем на ракушку, — так называли летнюю открытую сцену с куполом. — Сразу вставайте на свои места, чтобы не терять середину и не топчитесь по краям. Понятно? — Понятно, Катерина Петровна, — смешно отвечали пионеры, делая ударению на букву «Е» в слове «Петровна». — Дальше, — махнула рукой вожатая. «Да — Да-да-да, у них ангина, скарлатина, халерина, — запнулся актер без костюма. — В чем дело, Шура? Слова надо было повторять. — «Дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит», — вспомнила Шура. «Приходите же скорее, добрый доктор Айболит». «Прекрасно», — встрепенулась Катерина и быстро договорила вместо девчушки. «Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу». Актеры были настроены на работу, иване Ване понравилось, как Катерина Петровна руководит. С толком, по пустякам, не придирается. иста и болит побежала и болит по лесам по полям по лугам торопилась вожатая давыдова по сценарию бла бла бла лимпопо лимпопо сказала она и прислушалась тишина катерина чего то ждала лимпапо заоора она в открытое окно чего это она спросил ваню своей соседки тучи ждет — ответила та и, подняв руку, обратилась к вожатой. — Катерина Петровна, я схожу, позову их. — О, давай, Амирова, позови малышей. Катерина смотрела в сценарий и бормотала. — Теперь должен быть танец суточек, буря, слякоть, все такое, — и она объявила громко. — Перерыв. Я посмотрю малышей, прогоню танцоров, а вы пока слова учите. А ты, Миша, костюм доделай. Все, я позову. У нас около получаса. Расходимся. и лесные животные попрыгали со сцены. Во главе с Айболитом они вышли из актового зала. — Катерина Петровна, — обратился Ваня к режиссеру, — а мне роль дадут? — Роль? — спросила она глухо. — Если ей все занято, я могу помогать, коробки таскать или костюмы красить, — сдал назад Ваня. Да, он опоздал на репетицию из-за прогулки с Викой. Пусть роли уже разобрали, все равно хотелось повариться в этой... театральной подготовки. Он был готов плакаты красить или даже сцену мыть. В общем, всеми силами зацепился. Катерина присела и опустила листы на сцену. Она приняла странную позу. Оперлась на одну руку, вторую поджала, а ноги напружинила, как олимпийский бегун на низком старте. И, замерев так, смотрела на Ваню холодно, не так, как на актеров всего минуту назад. И Ване снова показалось, что она подернулась серой рябушкой. Он потер глаз ладошкой. — Ты, Исаев, на что годишься? — прищурилась она. — Помогать могу, — не замечая буря отвечал Ваня. Не моргая, Катерина пригнулась ниже и покралась через сцену. Она спрыгнула с края и юбкой задела листы сценария. Они слетели и рассыпались в беспорядке. Но Катерина Петровна не обратила на это никакого внимания. — Ваши роли! — воскликнул Исаев и дернулся, чтобы поднять листки, но вожатая, резко выбросив руку вперед, схватила Ваню за плечо и опустила его обратно на скамью. — Чего ты на меня пялишься? — прошептала екатерина одной рукой удерживая Ваню на скамье, а другой больно вцепилась ему в подбородок. Она стала поворачивать его голову из одной стороны в другую, точно рассматривая уши, виски, глаза. — С одной стороны такой, а с этой стороны другой. — Я не понимаю, — промямлил Ваня невнятно, потому что она сжала ему виски. — Отпустите меня! Он выдавил из себя простые слова и понял, что совершенно безволен. Язык его не слушался. — Ты знаешь? шипела Катерина, приближаясь медленно к самому уху. — Ты знаешь, Исаев, ты все время смотришь. Ваня был уверен, что сейчас она его поцелует бледными маленькими розовыми губками. И он дернулся назад импульсивно, нервно. Она все еще держала его и на жалкую попытку отстраниться отреагировала резким смехом прямо в лицо. А потом вдруг обратно вспорхнула на сцену, поправила выбившиеся волосы за ухо, заколола их заколкой, и в тот же момент в актовый зал вошла главная вожатая Ризина, а за ней вереница девочек в бумажных костюмах, тучи и шапочки в голубых завитках. Ваня догадался, что это ветерок. О, Ольга Павловна, мы вас не ждали. Правда, Ванечка, расплылась в милую улыбке Катерина. Всё жёсткое, что было в ней, исчезло. и она обернулась шелком и нежностью. — И ты здесь, Ваня Исаев? — Здравствуй. Меня зовут Ольга Павловна. У нас не было возможности познакомиться. — Смотрю, ты уже погрузился в нашу общую работу. На спектакль придет много ветеранов из Моховой. Ты уж помоги нашей Катюше, Ванюше. — Ванюша, Катюша, очень складно. Широко улыбнулась она. — Не подведи. Театр организовать нужно много сил, и помощники нам всегда нужны. Правда? — Правда. — отозвался Ваня. — Спасибо, что взяли меня, Китро... Катерина Петровна. — Исаев, что ты такое говоришь? Какие тут благодарности! — застеснялась вожатая. — Так, тучки, быстренько построились. Я сейчас наиграю мелодию и потом на сцену. Тучки выстроились в сбивчивый ряд. Дети стояли недружно и топтались в разнобой. Катерина заиграла простенькую мелодию, напоминавшую быстрый летний дождь. На сцене дети закружились по кругу. — Вот красота! — кивала головой Ризина. — Скажи, Исаев, любо-дорого! — Ой! — махнула она рукой на Катерину. — И работать приятно, когда знаешь, что на человека можно положиться. — Да... — Ваня медленно приходил в себя, растирая занывшую челюсть. Катерина Давыдова крепко в него вцепилась. Сейчас, глядя на восхищенную Ризину, Ваня думал, что ему это все показалось. Дети строились в кривые шеренги, качались из стороны в сторону, потом опять собирались в хороводы и совсем не попадали в ритм мелодии. Они были слишком медленные. И раз, и два развернулись. А раз, два, три, четыре, а раз, а два, три, четыре и развернулись и в круг. Помогала тучкам вожатая. Тучки летали Все равно не складно. Ризина восторженно захлопала, а потом скомандовала. — Так держать. Будь готов. — Всегда готов, — ответили тучки. — Работа кипит, и мне нужно возвращаться. Проверю вас завтра. — Катерина Петровна, завтра будем решать, кто из пионеров пойдет в деревню к ветеранам. — Как скажете, Ольга Павловна. Так, салютуя тучкам, Ризина ушагала вон. Катерина Петровна снова заиграла свою песенку. Тучки закружились в хороводе, а Ваня, медленно, не разгибаясь целиком, попятился к выходу. Он перешагнул свою скамейку и стал красться по стеночке. В этот момент тучки стали кружить совершенно идеальный хоровод. Все пошли с правой ножки, все тянули носочек, головы чуть повернуты в бок и наклонены, отчего казалось, что они летят по сцене, а не бегут. Никто не подпрыгивает и не нарушает ровный строй. Потом дети выстроились в идеальные фигуры. Они синхронно наклонялись и выпрямлялись, синхронно поднимали руки и даже синхронно подпрыгивали. тучки напомнили Ване балет Большого театра, который он видел один раз по телевизору. — Наваждение! — мелькнула у Вани мысль. Сон в взаправду. Он привычно глянул на правую руку. Пальцы были обычной длины. Все пять штук, каждый на своем месте. — Я не сплю, — так же привычно отметил Ваня, но глазам своим не верил. Тучки танцевали, естественно, как будто никогда не были пионерами, а сразу росли молодыми травами в поле, льнущими к земле от порывов быстрого ветра. Эту иллюзию Катерина оборвала сама. Она со стуком уронила крышку пианино. Инструмент громко и немелодично бахнул, звякнул. И замолчал. Выражение Давыдовой говорила «Что скажешь, Ванечка? Как тебе моя метода?» Ваня глядел на подернутую серым вожатую, но глаза уже не тер. Ему было страшно шевельнуться. В актовом зале шуршали только легкие детские шаги тучек, которые продолжали свой идеальный танец. Тучки кружились в синхронном хороводе, повинуясь желанию или немой команде Катерины. Один бог знает, сколько бы еще они смотрели друг на друга. Ваня чувствовал, стоит ему обернуться спиной, и Давыдова накинется. Он даже заскулил и готов был бежать. Но от позорного бегства его спасли звери-актеры. Они вернулись посмотреть репетицию тучек. Стоило им появиться, как тучки тут же рассыпали свой хоровод. Потоптались, попрыгали и перестали танцевать. Дети на сцене озирались по сторонам, как бы не понимая, где они, и, наконец, сообразив, начали здороваться с актерами и махать друг другу. Снова послышались разговоры, гам и смех. Катерина Петровна щелкнула пальцами, отпуская Ваню, и он выбежал из зала, не помня себя. Исаев бежал, бежал до самого лазарета. Остановился, согнувшись пополам между грядками укропа на заднем дворике. Ваня долго сидел в тени, восстанавливая дыхание, не понимая, почему бежал именно в лазарет. Наверное, решил, если Мурат прячется здесь, то и ему можно. Немного придя в себя, он по новой покрутил в голове, что с ним случилось. Театр, звери-зайцы, вата, маски, сцена, тучки, холодная рука вожатой на лице, стальная охватка, шипение. Чего она хотела? — спросил себя вслух Ваня, снова проверяя количество своих пальцев. — Чего хотела? Он сорвал пучок укропа и стал его задумчиво жевать. — Это ты, Исаев, пыхтишь? Ваня подпрыгнул, поднял голову и увидел, что доктор Соломятин высунулся в окно и смотрит взволнованно. — Ты чего такой бледный, будто привидение увидел? — спросил Сергей Денисович. — Я на солнце перегрелся, — нашелся Ваня. Сидел долго в актовом зале, а потом на улицу вышел и сразу на самое пекло, вот и... Хотел к вам прийти, но тут уже отдохнул, стало получше. — Перегрелся, значит, — повторил доктор. — Бывает, Исаев. Подай-ка мне тоже укропчику. Зеленый такой. Не горький? — «Не -е -е -е, ответил Ваня, протягивая доктору в окно укроп. — А теперь шуруй отсюда, а то марина тебе жопу надерет за то, что ее зеленку потоптал. Ваня быстро глянул под ноги и вправду. В своих метаниях он морковку потоптал и цветы. «Простите, я не хотел». «Давай, уходи уже», — кивнул доктор. «В палате отлежись. Я разрешаю». Когда Ваня вернулся в корпус, он сделал для себя два открытия. Во-первых, Мурат заправил свою кровать и разложил вещи как надо. Даже галстук красиво расправил на тумбочке. Видимо, Щукин до него все-таки добрался. Второе открытие более значимое. Ваня утвердился в мысли, что представление, которое устроила для него Катерина Петровна, видимо, было местью. Да, самой настоящей местью за то ее позорное бегство в столовой. Ваня не знал, почему она сбежала. Но причина явно была в нем. И сегодня вожатая расквиталась с мальчиком за унижение. Тучки, лисы, маски, песенки, шипения, пять пальцев, серая тень. Записал в дневник Ваня карандашиком. Он всегда так делал, когда волновался. Написал вроде чепуху, а в голове прояснилось. Сидя на скрипучей кровати в пустой палате, он пролистал тетрадочку в начало, где собирал разгадки шахматных задачек. Почитал их, освежил в памяти и протрезвел совсем. Нет, он еще в своем уме. Сомневаться в увиденном не приходится. Это Катерина Петровна схватила его и держала крепко, будто В настоящих тисках. И он, Ваня, испугался ее. Нужно было признать и это. Ваня стельнул тельняшку. — Конечно, он здесь. Синяк. — поморщился Ваня. Большое фиолетовое пятно на плече — след ее железных пальцев. Может, не было тучек, танцующих балет. Может, и Давыдова его не запугивала. Но то, что Катерина схватила его — это факт. Иван наконец поверил, что не спит.